Частица 62. В 1929 году Эйнштейн получил от Рэба Герберта Гольдштейна из Нью-Йорка телеграмму следующего содержания. «Верите ли вы в Бога?» Предоплачен ответ из 50 слов. Никто, кроме американца, рассмеялся Эйнштейн, не додумался бы послать человеку телеграмму с вопросом «Верите ли вы в Бога?». Но все-таки, несмотря на абсурдность ситуации, он искренне ответил на вопрос, использовав меньше 50 оплаченных слов. Я верю в Бога Спиноза, который проявляет себя в упорядоченной гармонии бытия, а вовсе не в того Бога, который вершит судьбы и определяет поступки людей. Труды голландского философа XVII века Баруха Спинозы и Эйнштейна и его друзья читали и обсуждали на встречах Академии Олимпии в Берне, и уже тогда он почувствовал, насколько близки ему идеи Спинозы. Впоследствии Спиноза станет любимым философом Эйнштейна и ориентиром при выработке его собственной системы убеждений. Спиноза не верил в религиозные догматы. «Загробные жизни», — говорил он, — «не существует, а человек не уникален среди других созданий». Спиноза не верил ни в то, что Библия — это слово Господа, ни в традиционного Бога в принципе. «Для него Бог не тот, кто судит нас за наши поступки, слышит молитвы, наказывает за грехи или награждает за добродетели. Разум и воля не имеют отношения к Богу», — писал он, считая их проекциями человеческих способностей. Свое восприятие этой философии Эйнштейн выразил так. Я не могу представить себе Бога, который награждает и наказывает своих созданий или обладает волей, подобной той, какую мы ощущаем в себе. Я также не могу и не хочу представить себе человека, пережившего свою физическую смерть. Пусть слабые души из страха или нелепого эгоизма утешаются такими мыслями». Спиноза утверждал, что Бог неотделим от природы. По сути, Он и есть природа, то есть Вселенная с ее законами и вообще само бытие. «Все сущее заключено в Боге, и без Бога ничего не может существовать и не может быть постигнуто», – писал он. Эйнштейн, в свою очередь, передал эту мысль так. «Мы, последователи Спинозы видим Бога и в чудесном порядке и закономерности всего сущего, и в душе всякого творения, человека и животного». Спиноза считал, что Бог направляет жизнь, а это равносильно утверждению, что жизнью управляют законы природы. А значит, жизни свойственна предопределенность. У людей нет выбора. Они действуют просто подчиняясь неумолимым законам вселенной. В 1932 году Эйнштейн сказал: "Я не верю в свободу воли". Эйнштейн говорил, что луна, если бы она обладала сознанием, могла бы подумать, будто вращается вокруг Земли по собственной воле. Мы улыбнулись бы, услышав подобное утверждение, и точно так же улыбнулось бы более разумное, чем мы, существо, если бы мы заявили, что действуем по собственной воле. И Спиноза, и Эйнштейн считали что настоящая вера в Бога проявляется в попытках понять устройство мира, а затем принять его, чтобы пребывать в гармонии со Вселенной, то есть с Богом. В интервью 1930 года журналист попросил Эйнштейна раскрыть суть его веры в Бога. Эйнштейн ответил притчей. «Каждый из нас словно ребенок, который входит в огромную библиотеку, заполненную книгами на разных языках. Ребенок знает, что кто-то написал эти книги, но он не знает, кто и как, и не понимает языков, на которых они написаны». Ребенок смутно ощущает таинственный порядок в расстановке книг, но не понимает, каков этот порядок. Таково, мне кажется, восприятие Бога, свойственное даже самому умному человеку. Мы видим Вселенную, чудесно устроенную и подчиняющуюся определенным законам, но лишь смутно представляем себе эти законы. Наш ограниченный разум не способен постичь таинственную силу, управляющую созвездиями.